Глава 29. Тот же, кто вначале сотворил, понимает только в смысле «во-первых сотворил», никак не сможет правильно понять, что такое небо и земля, если только он не понимает под этими словами материю для неба и земли, то есть для всего разумного и телесного мира. Если же он читает эти слова обозначением мира, уже принявшего форму, то правильно было бы его спросить, Если Бог сделал это во-первых, что Он делал во-вторых? А так как Вселенная уже сотворена, Он не найдется, что ответить, и услышит неприятный для себя вопрос. А каким же образом во-первых, если ничего нет во-вторых? Если же Он скажет, что во-первых, создана была материя бесформенная, которая уже потом приняла форму, то это ответ толковый, если только говорящий в состоянии разобраться, чему принадлежит первенство по вечности, по времени, по выбору, по происхождению. По вечности — Бог, например, над всем. По времени — цветок, например, раньше плода. По выбору — плод, например, лучше цветка. По происхождению — звук раньше пения. Из упомянутых мною четырех видов первенства очень трудно понять первый и последний, два средних очень легко. Редко и очень трудно даются видение и созерцание твоей вечности, Господи, творящие в неизменности свои изменяющиеся и поэтому имеющие первенство. Кто обладает умом настолько острым, чтобы без большого труда понять, каким образом звук первенствует над пением? Пение есть ведь оформленный звук. Существовать без формы что-то, конечно, может, но как может принять форму то, чего нет? Материи принадлежит первенство только относительно того, что из нее возникло. Она первенствующая не потому, что она делает — Она ведь сама сделана и не имеет первенства во времени. И мы не начинаем во времени бесформенных звуков, которые не являются пением, и которые мы потом уже приспособляем к песенной форме или отделываем, как дерево для сундука или серебро для посуды. Такой материал даже по времени, раньше вещей из него сделанных. Но ведь с пением не так. Когда поют, и мы слышим звук он не звучит сначала бесформенно, а затем уже в пении получает форму. И как бы он ни прозвучал, но он исчез, и ты ничего тут не найдёшь, что можно было бы вернуть и превратить в стройное пение. Пение — всё в звуках. Звуки — это его материя, которые придают форму, чтобы она стала пением. Поэтому, как я и говорил, звук, то есть материя — имеет первенство над пением, звуком уже оформленным. Но первенство не по способности делать. Звук не создаёт пение. Издаваемый телесным органом, он подчиняется душе певца, дабы стать песней. Нет у него первенства и во времени. Звук и пение одновременно. Нет и по выбору. Звук не лучше пения поскольку пение есть не только звук, но еще и красивый звук. Он первенствующий происхождением. Не пение приобретает форму, чтобы стать звуком, но звук приобретает форму, чтобы стать пением. Из этого примера пусть кто сможет поймет, что материя, созданная, во-первых, и названная небом и землей, потому что небо и земля из нее созданы, создана, во-первых не по времени, потому что время появляется, когда всё уже облечено в форму, а материя-то была бесформенной, и видишь её уже во времени и вместе с ним. И о ней ничего нельзя сказать, кроме разве того, что у неё есть как бы первенство относительно времени, хотя ей уделяется место нише, потому что, конечно, имеющее форму лучше бесформенного. Вечность Творца ей предшествует, дабы из ничего возникло то, из чего могло что-то возникнуть.